«Дело не только в признании, Шанин. Если хотите знать, оно нам в данном случае не так уж и нужно. Все будет доказано и без него, сами видите. Оно больше нужно вам самому. Но за признанием суд должен увидеть раскаяние, вот в чем дело. И тогда срок наказания, конечно, будет меньше. до это вы все сами, наверное, знаете. Вы работаете в ПТУ? Да. Что преподаете?» — Рисование. Там по программе это требуется. — Что же вы окончили? — Институт культуры. Там вы и познакомились с Каменковым? — Там, — неохотно подтвердил Дима. — Тогда не Институт культуры, а всего лишь училище. — Какое это имеет значение? — Хотел Суриковское, но, конечно, не прошел. Папаша не пожелал раскошелиться. — Считаете, надо было взятку дать? — А вы как считаете... — с вызовом спросил Шанин. — Я считаю по-другому. И, видимо, ваш отец тоже. Кстати, не каждый и возьмет. Вот ваш отец, видимо, не возьмет взятку, если отказался ее дать. Впрочем, ладно, вернемся к делу. Сейчас, Шанин, надо спасать то, что можно еще спасти. — Что ж теперь спасать? — уныло спросил Дима. — Хана мне. — Первое, это надо отвечать на вопросы и не брать на себя чужую вину. А второе? — Ну, второе — это думать. Необходима переоценка ценностей. Только этого от вас сейчас ждать рано, я понимаю. — Да ладно, не крутите, — махнул рукой Дима. — Задавайте ваши вопросы. Попробую ответить, если смогу. — Что ж, для начала и это неплохо. Зачем ездили вчера в Лялюшке к свиридову Петру Савельевичу? — И это знаете, — удивился Шанин. — И это... — Так зачем? — Отвезли ему конверт. — Письмо. — Письмо? — Ну, там, кажется, и деньги были. — Вот это уже точнее. — От кого деньги? — А я знаю. — Знаете? Конечно, знаете, — улыбнулся Виталий. — Я и то знаю. — От Льва Константиновича, так ведь? Дима быстро взглянул на него и вздохнул. — Играете со мной, как кошка с мышью, а сами все знаете. «Я с вами не играю, Шанин», — серьезно возразил Виталий, — «я в такие игры играть не умею. И, к сожалению, не все знаю. Вот, например, Лев Константинович, кто он такой?» «Не знаю. Вот честно вам говорю, не знаю. Я и конверт тот не от него получил». «От Нины Сергеевны?» «Вот именно», — Дима обескураженно покачал головой. «Ну, чистые кошки-мышки. Чего только зря спрашиваете?» «Не зря», — улыбнулся Виталий, — «совсем не зря». «Ну а где живет, Лев Константинович? Как его фамилия?» «Вот этого я действительно пока не знаю». «И я не знаю, я же вам сказал». Виталий почувствовал искренность в голосе Димы. «Правильный все-таки путь», — удовлетворенно подумал он. «Тут, кажется, не все еще потеряно с этим парнем». «Ладно», — вздохнул Виталий, — «я вам верю, Шанин». «Представляете, какой прогресс?» Ну, а кто такая Рая? Вы ее привезли вчера на дачу. Севка велел, его кадр. Знакомая, то есть. Зачем она ему понадобилась? Ну, как зачем? Тоже мне вопрос. Нет, вы не то подумали, Шанин. Тут, я полагаю, причина другая. Где она работает, знаете? а, -а, -а кондитерская фабрика? Ха! -а -а. Я даже не допер. Дима слегка оживился. Точно. — Но вы даете. — Могли бы сообразить и вы, — усмехнулся Виталий. — Обычная же его тактика. — Точно. — Но вот, Лев Константинович, как до этого Волка добраться? Посоветуйте, Шанин. — Где вы сами с ним встречаетесь? Виталий спросил это так открыто и доверительно, что Дима невольно посмотрел на него с удивлением. «Да — Да-да, — подтвердил Лосев, — разговор у нас теперь идет на чистоту. «Так ведь?» «Что поделаешь?» — криво усмехнулся Шанин. «Надо спасать шкуру». Виталий покачал головой. «Дело не только в шкуре. Это вы потом поймете». «Так где вы сами с ним встречались, с Львом Константиновичем?» «Нигде, в том-то и дело. Все мне Нинка дала, и доверенность, и паспорт, и ехать куда объяснила». «Эх, жаль!» — невольно вздохнул Виталий. «Чего жаль-то?» — Через нее и доберетесь. — Жаль, что еще один человек оказывается в преступление втянут, — пояснил Виталий. — Нину эту жаль, если хотите знать. — Нет, вы все-таки странный какой-то, — покачал головой Дима и усмехнулся. — Вам-то чего жалеть? — Не странный я, потом поймете. — Больно много вы на потом оставляете. — Ничего, времени подумать у вас тоже хватит. А сейчас вернемся к вопросу о совести, остатки которой, мне кажется, у вас все же есть. Ни у кого ее нет. А вот посмотрим. Итак, у вас на глазах был убит старик-вахтер Степан Ильич Сиротин, очень хороший человек. Не успел я его остановить, семёна быстро сказал Дима, — и помешать не успел. Он же взбесился просто. — Осуждаете, значит? — Ясное дело. Только этого не хватало. И еще подлез, на девушку наехал. — Ну зачем на девушку? — с надрывом спросил Дима. — Я... Ну, как вам сказать? Чуть с ума не сошел. Слово даю. Снилась мне эта девчонка. Я же ее разглядел. — А Смоляков как? — А никак. Страшный человек. Сам его боюсь. Слово даю. — Вот, — улыбнулся Виталий. — Все это первый симптом наличия совести, учтите. Только еще первый, правда. Шанин посмотрел на Виталия и невольно улыбнулся в ответ. Такая обаятельная улыбка была у этого долговязого парня, сидевшего напротив него. Дима улыбнулся и тут же невесело вздохнул, словно сомневаясь в самом себе. — Только первый, — повторил Виталий. — Ну а второй симптом совести — это, как бы сказать, «Жажда возмездия за зло, притом справедливого возмездия. Сами подумайте, разве можно такое прощать?» «Ну, конечно», — неуверенно произнес Дима, — «нельзя». Виталий строго посмотрел на него и медленно со значением сказал. «Это зверь, сами видите. Его надо задержать как можно быстрее. Он же в любой момент может пойти на новое убийство. Вы понимаете? В любой момент». От этого тоже можно потерять сон. От мысли, что в любой момент. Поэтому я вас прошу, скажите мне все, что вы о нем знаете. А что я знаю? Совершенно ничего не знаю, — растерянно ответил Шанин. Приходит, уходит. Даже где живет, не знаю. Слово даю. Вот вы ехали с ним в машине. Долго ехали, несколько часов. Первый раз с этой кислотой, потом вот вчера... Что он по дороге рассказывал? — Ну, про пьянки всякие, компании, про женщин. — Имена называл какие-нибудь? — Имена? — Не помню. — Ах, да, Ивана какого-то называл. Да мне, значит, ему кореш. Почему-то они расстались. Семен в Москву рванул, а этот Иван на юг куда-то. — Да еще он женщину у Семена увез, вот в чем дело. Выходит, целую историю рассказал? Ага, полдороги травил. Это когда мы кислоту везли. А женщину ту, как зовут, он не сказал? Женщину? Вот не помню. А как ты называл ведь? Шанин задумался. Марина, Маруся. Помню хорошо, что на «М» начинается. Кажется, все-таки Марина. И где же они теперь, эти Иван и Марина? Вот где-то на юге. Ох, и зол он на них. Вот их он может так-так, задумчиво произнёс Виталий: "Интересно". Он посмотрел на Диму и улыбнулся. "А говорите, совести у вас нет?" "Я вообще говорил про всех и в других вопросах". "А вообще говорить об этом нельзя. Это всегда конкретно". "Я вот знаю немало людей, которые совершили в своё время что-то плохое, постыдное, Даже преступления. А совесть у них оказалась, совесть все же проснулась или удалось ее разбудить. А других, значит, не знаете, у которых ничего не проснулось и ничего разбудить не удалось? Нет таких, да? — саркастически усмехнулся Дима. — Почему же? — Конечно, знаю, есть такие. Но не все такие. Вот к чему я это сказал. Не все, как вы думаете. «Хотя самое интересное, что и вы тоже так не думаете», — засмеялся Виталий. «Да-да, спорить могу. Ну, не все так большинство. А мы с вами, выходит, дело меньшинство? Избранное, так сказать». «Вы меня не ловите», — упрямо мотнул головой Дима, — «и не агитируйте». «Да нет, что вы!» — махнул рукой Лосев. «У меня поважнее дела есть», — он усмехнулся. «А для агитации время еще будет».